Андрей разделял мнение о том, что занятие ерундой на работе развивает боковое зрение, реакцию и бдительность. Но это правило явно не работало в случае с Петренко. Андрей явился навстречу вовремя и застал Петренко за раскладыванием пасьянца на рабочем компьютере. Он лишь на пару секунд повернул голову, мелькнуло щекастое лицо. «Ты должно быть Писарчук», – не дожидаясь ответа, вернулся к пасьянцу. Движение карт на мониторе отражалось в толстых линзах его очков. Глаза за линзами выражали полнейшую апатию. Образ завершали грязная кружка на столе и не первой свежести рубашка, натужно натянувшаяся на брюхе. у г о в и ц ы казалось, держатся из последних сил. «Как такому увольню можно было поручить серьёзный проект? Он же кроме презрения может вызвать только жалость. И кто вообще сейчас играет в пасьянцы?» «Да, я по поручению Пембертона. Хотел бы обсудить лабораторию». «В том шкафу папка», – махнул рукой Петренко. «Она там. В ней всё по лаборатории. Договоры с подрядчиками, документы какие есть. «Документы – это хорошо, но было бы полезно обсудить всё в деталях». «Что там обсуждать?» – устало вздохнул Петренко и, наконец, соизволил повернуться к Андрею. «Что ты н а в и с над душой? Садись вон стул». «Конфетку?» Петренко залез в верхний ящик стола и, шурша обёртками, выудил шоколадную конфету. «Нет, спасибо!» Этот лентяй начал не на шутку раздражать Андрея. «Честно говоря, у меня мало времени. Давайте всё быстро обсудим, и я пойду». «У всех мало времени». Конфета исчезла запухлыми губами. ж у я п р и ч м о к и в а Петренко продолжил. «Что тебе рассказать? Лаборатория готова, сейчас завершаются отделочные работы. По крайней мере, мне так сказали. Оборудование вроде бы привезли, эти бездельники и коммерсанты должны уже заканчивать растаможку. Короче, скоро всё будет готово». Вроде бы, так сказали. Он даже не знает, как на самом деле обстоят дела. Но Пембертон сказал, что у нас нет никаких документов, и что пользоваться лабораторией мы не сможем. Ну а как он хотел? Быстро получить лаборатории документы? «Я что, двужильный? Тут либо строить надо, либо бумажки оформлять. Я решил, что лучше иметь лабораторию в реале, а не на бумаге. Она, считай, готова. А вы еще чем-то недовольны?» – п р о в о р ч а л Петренко и полез за новой конфетой. «Так ведь ее в работу запускать нельзя». «А это уже пусть юристы разбираются. Мне сказали построить, я построил. А бумажки – это по их части. Должна же быть хоть какая-то польза от них». «А то только и могут, что дебильные замечания к договорам писать. Только мешают работать». Похоже, в парадигме господина Петренко виноваты все вокруг, но только не он. При этом он даже не владеет информацией о реальном состоянии лаборатории. Больше на него тратить время не стоит. Андрей взял папку и направился в юротдел. С начальником юротдела Григорьевым повезло больше. Он был в курсе происходящего и быстро посвятил Андрея во все детали. Легче от этого не стало. Григорьев лишь подтвердил то, что уже было известно. Петренко плевал на рекомендации юристов и начал стройку без разрешений. Теперь лаборатория почти готова, но здание считается самостроем. Даже земельный участок и тот нормально не оформили. А чтобы в лаборатории можно было работать, ее еще и аккредитовать нужно. Только какая уж тут аккредитация, если ее снести могут? «И что, ничего нельзя сделать?» – в отчаянии спросил Андрей. «Можем попробовать узаконить через суд, но успех гарантировать не могу. А сколько на это нужно времени?» «С учетом загрузки судов» – Григорьев задумчиво побарабанил пальцами по столу – Это если никто не вмешается в спор. Земля дорогая, сам знаешь. Заинтересованных лиц вокруг много. Получается, не меньше года и никаких гарантий? Андрей совсем п а н и к От безысходности ему стало не по себе. Неужели не справлюсь? Получается так, Григорьев развел руками. Слушать надо было, когда мы говорили, что и как делать, а не гнать стройку без разрешений. Может, и потеряли бы с полгода, но таких проблем, как сейчас, точно не было бы. Но знаешь... Он понизил голос. В этом не только Петренко виноват. Я сам видел, как Лукасевич давил на него. Давай, мол, быстрее мне новую лабораторию. Он в последнее время сам не свой. Сергей Лукасевич был не только главным по научной части, но ещё и мажоритарным акционером New Dawn Pharmaceuticals. Насколько знал Андрей, п е м б е р т о н у принадлежали 49% акций, а Лукасевичу 51%. Хоть он и занимался только исследованиями, доверив Пемпертону управлению компанией, все знали, что главным был именно Лукасевич. Андрей с ним не сталкивался, но в коллективе ходили слухи о его нелюдимости, высокомерии и суровом нраве. Его боялись, говорили о нём редко и в полголоса. Вот и Григорьев будто в подтверждение этих слухов перешёл на полушёпот. «Говорят, у него дочь больна неизлечима», — продолжил Григорьев. «Он всё пытается найти лекарство, но никак. Представляешь, каково ему. Чувак Нобеля за лекарство от рака получил. Миллионы жизней спас, а дочь свою спасти не может. Неудивительно, что он такой». Андрей попрощался с Григорьевым и отправился к себе. «Хороший он парень этот Григорьев. Не то, что Петренко. Только для меня они одинаково бесполезны. Ни тот, ни другой проблемы решить не в состоянии. Год без гарантии результата. Да Пемпертон а таком даже слушать не захочет и быстро вышвырнет меня на рядовую должность. Или вообще уволит. Да, одна надежда. Если брат Светланы помочь не сможет, то плакали мои мечты».